«Жан-Поль!» — весело закричала с террасы Клотильда. Она несла на подносе миску с овсяной кашей, компот, чашку молока и поставила завтрак на столик в саду. «Жан-Поль!» — позвал Даниэль. Мальчик со всех ног бежал через площадку, залитую солнцем. Голубой джемпер, побелевший от стирки, был такого же цвета, как его глаза. Его сходство с Джаком в детстве — Снова поразила Антуана. Он глядел, как Клотильда сильными руками подняла мальчика и усадила его на стул. «Такой же лоб», — думал он, — «такой же рыжеватый оттенок волос, такой же смуглый цвет лица, такие же веснушки вокруг сморщенного носика». Он улыбнулся мальчику, но тот, решив, что дядя смеется над ним, отвернулся и, нахмурив брови, сердит посмотрел на него из-под лобья. Трудно было определить выражение его глаз, похожих на глаза Жака. Так оно было изменчиво. То они смеялись и смотрели лукаво, то, как сейчас, становились дикими, холодными, словно сталь. Но как не менялось выражение, взор его поражал остротой, наблюдательностью. Через освещенную солнцем площадку прошла Женни. Рукава у нее были засучены, пальцы слегка вспухли от воды, передник намок, она улыбнулась Антуану еле заметной, но нежной улыбкой. «Как вы провели ночь?» «Нет, у меня руки мокрые». «Хорошо спали?» «Гораздо лучше, чем обычно, благодарю вас». Глядя на расцветшую в материнстве, пополневшую Женни, так просто занимавшуюся домашней работой, Антуан вспомнил вдруг скрытную, сдержанную девушку в строгом английском костюме и в перчатках, какой Жак привел ее к нему на университетскую улицу в день мобилизации. Она повернулась к Даниэлю. «Будь добр, покорми его, Даниэль. Я пойду повешу белье». Она подошла к сыну, подвязала ему салфетку и поцеловала в тоненькую птичью шейку. «Жан-Поль, будь умником. Дядя Дан покормит его». «Я сейчас приду», — добавила она, уходя. «Хорошо, мама». Он произносил «мама», отчетливо разделяя слоги, как делали Женни и Даниэль. Даниэль поднялся с шезлонга и сел рядом с мальчиком. Он, по-видимому, мысленно продолжал беседу, потому что, как только Женя отошла, сказал, будто их и не прерывали. И еще есть одно, о чем невозможно говорить, чего никогда не постигнут здесь, в тылу. О том чуде, которое совершается, как только человек попадает на линию огня. Прежде всего, чувство высшего освобождения. Ведь мы безраздельно подчинены случаю, не можем выбирать... Лишены всякой личной воли. И потом, продолжал он дрогнувшим голосом, который выдавал волнение, чувства товарищества, братства, которое устанавливается в грозный час. Достаточно было нам отойти в тыл на какие-нибудь четыре километра, чтобы снова стать обыкновенными людьми. Антуан молча кивнул. О войне он вынес воспоминания прежде всего как о грязи и крови но он понимал, что хотел сказать Даниэль. Он тоже наблюдал это чудо, это необъяснимое рождение общины воинов на линии огня. Это просветление личности, стремительное формирование коллективной и братской души под воздействием одинаковой участи. Жан-Поль, притихший в присутствии Антуана, молча глотал кашу, которой его кормил, Дядя. Видно было, что Даниэлю не вновь обязанности няньки. Не прерывая разговора, он подносил к широко открытому рту ребенка полную ложку. Вот этого-то подумал вдруг Антуан. Никак нельзя было предугадать. Даниэль — коллега. Даниэль, опустившийся, небритый, превращенный в няньку. А этот мальчик и есть сын жень и жак И однако это так. И даже нисколько меня не удивляет. Так убедительна реальность. Так велика власть реальности над ними. Когда что-нибудь совершилось, мы и не представляем, что оно могло бы не произойти совсем. Или произойти иначе. На мгновение он почувствовал, что увяз в этих неясных мыслях. «Если бы тут был Гуаран», «Мне бы не отделаться от рассуждений о свободе воли», — подумал он. «Ешь скорее», — строго сказал дядя Дан. Когда кашу сменил компот из чернослива, Жан-Поль стал жевать ленивее. Он рассеянно следил глазами за Женне, которая, переходя от одного конца лужайки к другому, развешивала белье на решетке «Курятник» и Даниэлю приходилось ожидать, держа ложку наготове, пока Жан-Поль соблаговолит открыть ротик. Но Даниэль не терял терпения. Женни торопилась окончить работу, чтобы сменить брата. Антуан снова взглянул на нее, когда она вновь проходила через залитую солнцем площадку. На ней уже не было фартука, и она на ходу опускала рукава. Женни хотела было освободить Даниэля, Но тот запротестовал, не надо, мы кончили. А молочко, спросила она весело, живо, живо. Что скажет дядя Антуан, если Жан-Поль не будет пить молоко? Жан-Поль решил оттолкнуть чашку, но передумал и бросил на Антуана упрямый, недоверчивый взгляд. Он ждал какого-то подвоха. Видя, что Антуан сообщнически улыбается ему и незаметно для всех подмигнул, Мальчик на минуту задумался. Затем мордочка его засияла лукавством, и не спуская глаз с Антуана, как бы призывая его в свидетели своего послушания, он одним духом осушил чашку. А теперь Жан-Поль пойдет поспит. А мама с дядей Антуаном и дядей Даном будут завтракать, сказала Жене, развязывая салфетку и помогая малышу слезть с высокого стульчика. Даниэль и Антуан... Остались вдвоем. Даниэль сделал несколько шагов по террасе, отодрал от ствола платана маленький кусочек коры, рассеянно оглядел его со всех сторон и растер между пальцами. Он вытащил из кармана таблетку жевательной резины и положил в рот. Затем подошел к шезлонгу и удобно растянулся на нем. Антуан молчал. Он думал о Даниэле, О войне, об атаках. Думал о таинственном братстве фронтовиков. В Москве молодой Любен, который чем-то напоминал Антуану его бывшего сотрудника юного Мануэля Руа, взволнованно заявил как-то за обедом прерывающимся голосом и глядя на всех печальными глазами. «Говорите, что хотите, но в войне есть своя красота. Еще бы!» Двадцатилетний юнец попал в казарму прямо с университетской скамьи, с футбольной площадки в окоп. Пришел на фронт, не приступив к штатской жизни, не оставив ничего позади себя. Он был по-мальчишески упоен этим опасным спортом. «Красота войны», — думал Антуан, — «где она? Стоит ли говорить о ней, если существуют те ужасы, которые я видел?» И вдруг он вспомнил. Сентябрьской ночью, было это в 1914 году, во время длительных боев, которые Антуан все еще называл «Провенское наступление», и которые были известны под именем битвы на Марне, ему пришлось быстро сворачивать свой пункт Пурдураганным огнем. «Провен» — город в департаменте Сены и Марны, к юго-востоку от Парижа, примечание редакции». Когда раненые были эвакуированы в тыл, он вместе со своими санитарами ползком пробрался через окопы, вышел из-под обстрела и вдруг увидел какое-то домишко. Крыши не было, но крепкие стены и погреб могли служить защитой. Но тут неприятельские пушки вдруг изменили прицел. Снаряды стали разрываться ближе. Антуан заставил своих людей спуститься в погреб, поджидая конца обстрела. И тут-то и случилось это. Страшный взрыв раздался внезапно в 30 сорока метрах. Клубы известковой пыли заставили Антуана отступить. И неожиданно он натолкнулся на своих людей, молча стоявших в полумраке. Зачем они пришли сюда? Видя, что их врач не пожелал спрятаться вместе с ними, они открыли дверь, один за другим поднялись по лестнице и молча выстроились позади своего начальника. «Все же момент был довольно скверный», — подумал Антуан, — «но это проявление солидарности, преданности доставило мне радость. Я не позабуду ее никогда». И если бы в эту ночь какой-нибудь Любен заявил, что в войне есть своя красота, я, быть может, сказал бы «да». И тут же спохватился. «Нет, не сказал бы». Даниэль удивленно повернул голову. Антуан, сам того не замечая, говорил почти вслух. Он улыбнулся. «Я хотел сказать», — начал он. «Улыбка у него вышла виноватая». Он почувствовал, что Даниэль не поймет его, и замолчал. Было слышно, как в доме плачет Жан-Поль. Он раскопризничался и не хотел ложиться спать. Женни уложила сына в кроватку и, как всегда, покуда он засыпал, начала бесшумно переодеваться, чтобы сразу же после завтрака идти в госпиталь в бельевую. Проходя мимо окна, она сквозь тюлевую занавеску заметила фигуры Антуана и Даниэля, беседовавших под платаном. Слабый голос Антуана не долетал до нее, и хотя она слышала монотонную речь Даниэля, временами произносившего громко какую-нибудь отдельную фразу, она не могла различить ни слова. С внезапной болью она вспомнила их обоих молодыми, здоровыми, беспечными, полными дерзких замыслов. А теперь, что сделала из них война? И все-таки они уцелели, они здесь. Оба они живы, они поправятся. К Антуану вернется голос. Даниэль свыкнется со своей хромотой. Скоро они начнут жить прежней жизнью. А Жак? Ведь и он мог бы видеть, пусть не здесь, это смеющееся майское утро. Она бросила бы все, лишь бы быть вместе с ним. Они вдвоем воспитывали бы сына. И все кончено. Навсегда. Голос Даниэля замолк. Женни подошла к окну и увидела, что Антуан идет к дому. Со вчерашнего дня она ждала случая поговорить с ним наедине. Бросив беглый взгляд на жан поля и убедившись, что мальчик спит, Она застегнула платье, быстро навела в комнате порядок и, открыв дверь, вышла на площадку. Держась за перила, Антуан медленно подымался по лестнице. Он вскинул голову и заметил Женни. Она улыбнулась, приложила палец к губам и пошла ему навстречу. ходить посмотреть, как он спит». Антуан так запыхался, подымаясь по лестнице, что ничего не ответил и на цыпочках пошел за ней. Оклеенная светлыми обоями комната была вытянута в длину. В глубине стояли две одинаковые кровати, между ними детская кроватка. «Должно быть бывшая спальня супругов Фонтанен», — подумал Антуан, стараясь понять, зачем здесь две кровати. Он удивился, заметив, что обе посланы, и рядом с каждой стоит ночной столик, на котором разложены туалетные принадлежности. Между кроватями висел на стене портрет Жака в натуральную величину, писанный маслом в современной манере. Антуан видел его впервые. Жан-Поль спал, свернувшись клубочком, зарывшись в подушке. Волосы его рассыпались, губы были слегка приоткрыты и влажны. Одна рука лежала поверх одеяла, но кулачок был сжат, как будто мальчик собирался вступить в драку. «Антуан вопросительно показал на портрет. Я привезла его из Швейцарии», — шепнула Женни. Она посмотрела на портрет, потом перевела взор на ребенка. «Как они похожи!» «Особенно, когда вспоминаешь Жака в этом возрасте!» «Но это еще не значит, — подумал он, — что Жан-Поль будет походить на него характером. Кто знает, — Сколько чужого, непохожего на Жака таится в этом малыше? Вслух он продолжил. Странно, не правда ли, представить себе длинный ряд предков, близких и отдаленных, по материнской и по отцовской линии, которым обязан своим существованием мальчик. Какое из этих влияний окажется сильнее? Никто не знает. Рождение человека всякий раз чудо, В каждом существе есть свойства его предков, но всегда в новом сочетании. Мальчик во сне, не разжимая кулачков, вдруг прикрыл лицо рукой, как будто хотел защититься от их взглядов. Антуан и Женни улыбнулись. «Да, странно», — думал Антуан, молча отходя от кроватки. «Странно, что из всех возможных существований, которые носил в себе Жак», Только вот это, только сочетание «Жан-Поль» и никакое иное нашло себе воплощение, увидела жизнь. «О чем это Даниэль говорил с вами с таким жаром?» — спросила Женни, понижая голос. «О войне. Мы, как одержимые, всегда возвращаемся к этой теме». Лицо Женни вдруг стало суровым. «С ним я не говорю на эту тему. Почему?» Он иногда высказывает такие мысли, что становится просто стыдно за него. Вычитывает всякие гадости из националистических газет. При Жаке он не посмел бы. «Любопытно, какие газеты читает она сама?» — подумал Антуан. «Юманите» — в память Жак. Женни быстро подошла к нему. «Знаете, в тот вечер, когда была объявлена мобилизация...» Помню, как сейчас мы стояли перед зданием парламента у будки часового. Жак сказал, взяв меня за руку, «Поймите, Женни, отныне будут судить о людях в зависимости от того, принимают они или отвергают идею войны». С минуту она помолчала. Слова Жака звучали еще в ее ушах. Потом, подавив вздох, она уселась перед открытым секретером красного дерева и жестом пригласила Антуана присесть. Но он как бы не заметил, и глядел, не отрываясь на портрет брат Жак был изображен в полоборота, с гордо закинутой головой, упершись рукой в бедро, но поза, хотя в ней чувствовался вызов, казалась естественной. Жак действительно любил сидеть так. Прядь темно-рыжих волос пересекала лоб, «С годами у малыша волосы тоже потемнеют», — подумал Антуан. Сосредоточенный взгляд, крупный рот с горькой складкой, крепко сжатые челюсти придавали лицу Жака неспокойное, даже свирепое выражение. Фон был недописан. «Июнь четырнадцатого года», — пояснила Женни. «Это работа одного англичанина, Паттерсона. Сейчас, говорят, он сражается в рядах большевиков». Ванхеде сохранил портрет и передал его мне в Женеве. «Вы знали Ванхеде? Альбинос, друг Жак. Я, кажется, писала вам о нем». Продолжая вспоминать, Женни начала рассказывать о своем пребывании в Швейцарии. Видно было, как она счастлива, что может говорить с Антуаном обо всем, может рассказать ему то, что таила от других» в Ванхеде сводил ее в отель «Глобус», показал комнату Жака, мансарда выходит прямо на лестницу, без окон. Посетил с ней кафе «Ландольт», «Локаль», познакомил с семьями оставшихся в живых участников сборищ в говорильне. Таким образом, она встретилась со Стефани, бывшим сотрудником Жореса по «Юманите», с которым Жак познакомил ее еще в Париже. Стефани удалось перебраться в Швейцарию, где он издавал газету «Их Великая война». Он был одним из наиболее активных членов группы непримиримых социалистов-интернационалистов. «Ванхеде возил меня также в Базель», — прибавила она задумчиво. Женя отперла ключом ящик секретера и осторожно, как драгоценную реликвию, вынула пачку исписанных карандашом листков. Прежде чем передать их Антуану, она подержала их в руке. Антуан, заинтригованный, взял рукпись, перелистал ее почерк Жака. «И тем не менее вы стоите сегодня лицом к лицу», с заряженными винтовками, готовые по первому сигналу бессмысленно убивать друг друга. И вдруг он понял — это те самые страницы, которые Жак написал накануне смерти. Листки были смятые, испещрены поправками, залитые типографской краской». Почерк Жака, но неузнаваемый, измененный спешкой и лихорадочным волнением, то размашистый и твердый, то дрожащие, точно буквы были выведены рукой ребенка. Разве французское государство? Разве германское государство?» имеют право отрывать вас от ваших семей, от вашей работы и распоряжаться вашей жизнью, не считаясь самыми очевидными вашими интересами, не считаясь с вашей волей, не считаясь самыми гуманными, самыми чистыми, самыми законными вашими инстинктами. Что дало им эту чудовищную власть распоряжаться вашей жизнью и смертью? Ваше неведение, ваша пассивность – Антуан вопросительно взглянул на Женни. «Черновик воззвания», — взволнованно шепнула Женни. «Платнер передал мне его в Базеле. Платнер — книготорговец, которому было поручено отпечатать листовку. Они сохранили рукопись. Они мне... Кто они?» «Платнер и один молодой немец по имени капель Он тоже знал Жака. Врач. Он помог мне при родах». Они показали лачугу, где жил тогда Жак, где он писал это. «Возили меня на плато, откуда он улетел на аэроплане». Женни вновь переживала эти дни, проведенные в пограничном городке, запруженном социалистами, иностранцами, шпионами. Вновь ей представились берега Рейна, и она пыталась описать их Антуану, описать мосты, охраняемые часовыми, старый дом госпожи, штумб, где Жак снимал комнату, узенькое окошко, откуда виднелись заваленные углем депо, поездку на плато вместе с Ванхеде, Платнером и Капелем на хлипкой повозке Андреева, той самой, которая везла Жака навстречу с Мейнестрелем. В ушах ее еще раздавался гортанный голос Платнера, дающего неторопливые объяснения – Здесь мы взобрались на откос. Было темно. Здесь мы легли, ожидая, когда рассветет. Здесь, вот в этой расщелине, показался аэроплан. Здесь он опустился. Тибо открыл дверцу. «Что он делал? О чем он думал во время этого ожидания на плато?» — вздохнула Жень. «Они говорили, что Жак отошел в сторону». Лег на землю поодаль от других один. О чем он думал в эти последние мгновения? Я этого никогда не узнаю. Антуан, не отрывая глаз от портрета, прислушивался к словам Женни и тоже думал об этом ожидании на плато, о прибытии рокового аэроплана, об этой нелепой жертве. Думал о трагической ненужности этого героического поступка и скольких еще, о ненужности почти всякого героизма. Десятки случаев героизма на фронте, столь же высокого, сколь и напрасного, подсказывала ему память. Почти всегда, думал он, в основе этой безрассудной храбрости лежит неправильное суждение». Иллюзорная вера в некие ценности, которые, быть может, при ближайшем рассмотрении не заслуживают высшего самоотречения. Он сам, почти как фетиш, верил в человеческую волю и энергию. Но по его природе ему претил героизм, и четыре года войны только укрепили это чувство. Он отнюдь не хотел принизить значение поступка брата. Жак умер, защищая свои убеждения. Он был последователен по отношению к самому себе. Он не остановился даже перед жертвой. Такой конец мог внушать только уважение. Но когда Антуан думал об идеях Жака, он всякий раз наталкивался на непреодолимое противоречие. Как мог его брат, который всеми силами души и рассудка ненавидел насилие, и разве не доказал он эту глубокую ненависть, когда, не колеблясь, поставил на карту свою жизнь ради и во имя борьбы с насилием, во имя братства, во имя того, чтобы в зародыше убить войну, как мог он в течение многих лет бороться за социальную революцию, то есть поддерживать худшее из насилий? Насилие принципиальное, сознательное, неумолимое насилие доктринеров. Вряд ли Жак был столь наивен, думал он. Вряд ли мог он строить себе иллюзии относительно человеческой натуры и верить, что всеобщая революция, которой он так жаждал, совершится без кровавой несправедливости, без несчислимых искупительных жертв. Он отвел вопрошающий взгляд от загадочного лица на портрете и посмотрел на Женни. Она продолжала рассказывать, и чудесное внутреннее волнение преобразило ее. Впрочем, думал он, я сам не совершил ничего, что давало бы мне право судить тех, кто сжег свою жизнь ради своей веры. Тех, кто мужественно пытался совершить невозможное.